Глава 29 девятая. Элизабет встретилась с Хейли в самом сердце Кентербери, возле собора. Высокое здание готического стиля, чьи длинные шпили, напоминающие зубья, уходили в небо. «Интересно, почему все соборы той эпохи внушают трепет?» — задумалась Хейли. «У них какая-то страшная красота. Они красивы, но пугают. Наш собор устрашающе величественный». Элизабет посмотрела на подругу и так кивнула. На самом деле всё очень сложно, добавила Элизабет. Но если кратко, то готическая церковь символизирует быстротечность времени. Каждая деталь интерьера и экстерьера что-то означает. Народ средневековья ожидал конца света, и люди пытались как-то это передать при помощи архитектуры. Хейли отмахнулась. Заумные рассказы о знаках и символах её не интересовали. Она бы поговорила о мужчинах, но Элиза не поймёт. Хотя подруга всегда выслушает. «Даст совет». «Конечно, не в пользу того мужчины». Элизабет никогда их не поддерживала. «Давай присядем». И Хейли указала на скамейку, стоящую в церковном саду. В город Элизу привёз отец, у которого были в Кентербере дела. Девушка очень хотела увидеть подругу. Это был отличный шанс пересечься. Хейли не слишком часто навещала Элизу. Семейное ателье отнимало много времени. Она целиком погрузилась в работу. Закупала ткани, проверяла заказы, и потеряла счёт времени. Чувствовала она себя хорошо, но редкие боли в руке ещё напоминали о взрыве. И о Диего. «У меня для тебя столько новостей, ты даже не представляешь», произнесла Элиза. «Но прежде мне надо тебе кое-что отдать». И девушка достала из сумочки конверт. «Это мне передал Кристиан. Он приезжал к нам в отель. Держи». Рука Хейли дрогнула. Она прочитала надпись на конверте, а её глаза заблестели. Прижав плотный бумажный прямоугольник к груди, Хейли рассмеялась. «Письмо от Диего!» «Элиза! Что он пишет? Скучает или считает, что между нами всё кончено?» Элизабет не знала, лишь пожала плечами. Она вспоминала, как всё получилось. Она обнаружила конверт в день отъезда Криса у себя в комнате, на полу возле двери. Там не было обратного адреса. Лишь одна строка. «Хейли от Диего». А теперь это письмо держит подруга, И широко улыбается от счастья. «Вскрывай!» — поторопила её Элиза. Хейли кивнула и начала распечатывать. От волнения у девушки дрожали пальцы. Наконец она вынула сложенный вдвое лист белой бумаги и стала читать. И вот улыбка начала угасать. На глазах выступили слёзы. Она смахнула их и шмыгнула носом. Элиза переживала за подругу. Она готова уже убить Диего за то, что он написал Хейли гадость. «Да что может сочинить неотёсанный мужлан?» «Удивительно, что он вообще знает английский язык». «Я убью его», — зло прошептала Элиза, боясь, что её услышат вышедшие из собора люди. «Элизабет», — Хейли прижала письмо к груди. «Он написал, что любит меня, а ещё оставил номер телефона, чтобы я ему позвонила». «Боже, Элиза!» — громко вскрикнула Хейли. Ей было всё равно, что они находятся возле собора. «Я хочу этого мужчину. Я выйду за него». «И поеду к нему. Он ждёт. Но что сказать отцу?» Элиза удивлённо заморгала. «Ты хочешь замуж за Диего? Но ведь ты его даже не знаешь». «Глупости», — возмутилась Хейли. «У нас целая жизнь впереди, чтобы узнать друг друга». Кажется, так же говорил Тревис. Элиза даже не поверила собственным ушам. «Может, это она какая-то неправильная и не считает нормальным озвученный подругой вариант? Замуж надо выходить уже осознанно, а для того, чтобы позже понять, что вы не подходите друг другу. «Я бы на твоём месте не торопилась», — чёпорно изрекла Элиза. «Здесь твоя семья и дом. Как ты можешь бросить ателье и оставить родителей?» «Я ещё никуда не уезжаю». Хейли сложила лист пополам. «Но я не собираюсь встретить старость за швейной машинкой в Кентербери. Не хочу быть старой девой и без семьи. Моё сердце готово выпрыгнуть из груди, когда я думаю о Диего. Может...» «Пусть он прилетит сюда?» Элиза закатила глаза, даже не представляя эту картину. Почему-то Диего в её памяти был всегда по пояс обнажён. Он напоминал дикаря, хоть и был прекрасным человеком, отличным другом. Но она не думала, что родители Хейли оценят Диего в качестве потенциального мужа для дочери. Вряд ли они примут его достойно. Стало жаль Хейли, но будущее ей уже нарисовали. Выйти замуж в Кентербери и заниматься ателье. Так что, может, в словах подруги есть здравый смысл. Ужасно, когда родители решают за своего ребёнка, как ему дальше жить. То же самое и с ней, Элизой. Лизой. Ещё вчера ей пытались навязать мужа, она еле отбилась. «Хейли», — прошептала она, — «поезжай к нему, если, конечно, любишь. Хоть я и не понимаю такой стремительности, но надо делать выбор самой. Решать тебе, а не твоим родителям». Элиза горделиво выпрямилась. Да, она бы даже создала движение «Антиродительский контроль». «Я сегодня же позвоню ему», — воодушевилась Хейли. «Не забудь потом позвонить мне и скажи родителям правду. Не заставляй их тебя искать». Услышав сигнал машины, которая припарковалась возле сада, Элизабет встала. Вот и отец. Вы, сейчас она не может даже самостоятельно добраться до дома. Опасность таилась везде. И в стенах собора. Распрощавшись с Хейли, она села в машину. По дороге смотрела в окно. Молча. Отец что-то спрашивал, но совсем не хотелось отвечать. Хотелось сидеть в тишине и думать. «О чём?» «О том, что жизнь слишком сурова. Судьба снова испытывает на прочность. Так хочется бродить по городу, по полям, прогуляться в лесу, но вынуждена везде быть под надзором. И так всю жизнь?» Элиза вздохнула. «Мистер Морро не звонил?» «Как продвигается расследование?» Да, он выяснил, что человек по имени Рик Картер покинул Аликанте сразу после нашего отъезда. Мистер Моро думает, что он где-то здесь. Или запоёжилась, смотря на проносящиеся голые деревья, пустые поля и слегка припорошенные снегом равнины. От такой новости стало неуютно. Хотя Кристиан говорил ей нечто подобное, но то были догадки, а теперь уже факты. Или всё же предположение Но ведь не факт, что он тут». Мистер Моро выясняет данные рейсов в аэропорту Хитроу, проверяет информацию о пассажирах, прилетевших из Испании. «Ясно», — загрустила Элиза. «Она будет в клетке. А что делать тому, кто заперт в четырёх стенах? Только рисовать. Она закончит картину сегодня же, а завтра крестьян приедет за ней». Представив Криса на пороге своей комнаты, Элиза улыбнулась и посмотрела на небо. Сквозь серые тучи пробился солнечный луч. А Кристиан был в Лондоне. Он открыл скрипучую калитку и зашёл во двор. Перед ним предстал родной дом бабушки, у которой он проводил всё детство. Со дня её смерти минуло несколько лет, но было такое ощущение, что она до сих пор жива. Сейчас покажется на пороге, улыбнётся, протянет руки и обязательно скажет «Я испекла твой любимый пирог». Она всегда знала, когда он приедет. Наверное, просто чувствовала. А ведь он уже не сообщал ей о своём визите, чтобы лишний раз не тревожить. Промозглый ветер колыхал голые деревья, и крестьян не стал задерживаться, чтобы не замёрзнуть. Он поднялся на крыльцо, и входная дверь тут же распахнулась. «Кристиан, я тебя увидела в окно». На пороге стояла младшая сестра Вирджиния. Она кинулась в объятья брата. Он засмеялся и закружил её. «Кристиан и папа — вот единственные мужчины, кроме мужа, которые могли к ней прикасаться. Сейчас на Вирджинии не было абайи, Волосы она уложила в тугой узел, но не покрыла платком. Когда они жили в Лондоне, Саид ничего не имел против того, что она будет одеваться так же, как европейка. Только руки, плечи и ноги должны быть скрыты. Платок необязателен. А дома в Дубае правила совсем другие. «Как я рад тебя видеть!» Он поцеловал её в щеку и снова крепко обнял. «Я приехала специально, зная, что ты будешь в городе. Пойдём скорее!» И она потянула брата за собой. Я приготовила потрясающее рагу из баранины. В Лондоне проблема с хорошей бараниной. Я еле нашла такую, чтобы меня устроило. «И давно вы здесь?» — удивился Кристиан, заходя внутрь и не успев взгрустнуть по бабушке. К нему уже бежал маленький Амин. «Эй, племянник, привет!» Крис схватил малыша на руки, и тот крепко обнял дядю. «Прилетели вчера. Саид отправился по делам в Хитроу, чтобы встретиться с представителями авиакомпании». но должен приехать с минуты на минуту. А ты пока садись и расскажи мне всё, что случилось в твоей жизни за время нашей разлуки. Как урожай, как экспорт». Кристиан плюхнулся на диван прямо с Амином на руках. Племянник души не чаял в дяде, и теперь не отойдёт от него ни на шаг. Крис тоже был сильно привязан к мальчику. Вирджиния понимала, что брат будет хорошим отцом, заботливым. Вероятно, инстинкты берут своё. Ему уже пора им становиться. Жаль, что судьба свела его с женщиной, которая не дала ему детей. А может, таков подарок судьбы? Судьба оградила его. «Ладно», — улыбнулся Крис, щекоча Амина и усаживая ребёнка на низкий стульчик. «Я расскажу столько интересного». Вирджиния даже забыла про баранину. Тихо сидела и внимательно слушала Криса. Он поведал о девушке, которая ворвалась в его владение, чтобы понять, как устроен процесс виноделия, начиная от срезания ягод, до дегустации первых терпких капель. Он говорил вдохновенно, даже не упустил кроликов. Вирджиния перестала улыбаться, а потом расхохоталась. Но когда он дошёл до главного — взрыва, Джинни затаила дыхание. «Теперь ты знаешь всё», — вынес заключение крейса замолчал. «Интересно, какой вердикт вынесет сестра?» «Бедняжка», — прошептала она. «Столько горя а теперь этот маньяк ещё и преследует её». Не факт, что она избежит опасности. Кристиан потупился. Всё, что он мог сделать, сделал. Остальное дело полиции. Конечно, хотелось помочь. Но как? И Я заметила, что ты говоришь об Элизабет как-то особенно... нежно. Мне кажется, Кристиан Фернандес влюбился. Она коснулась своих губ кончиками пальцев, но уже не могла скрыть лукавую улыбку. Как же её рассмешила реакция Кристиана. Он разинул рот и молча смотрел на сестру. Он как будто боялся верить в эти слова. «Не говори глупостей», — наконец произнёс он и занялся тем, что положил игрушку Амину на столик, чтобы переключить внимание сестры на ребёнка. Амин что-то залепетал. Вирджиния покачала головой. «Крис может скрывать любовь от себя, но это не утаишь от окружающих. Если бы мама была здесь, то она бы подтвердила». «Какая она?» — нарушила тишину Вирджиния. «Кто?» Кристиан даже не повернулся к ней. Елозил машинкой по столику Амина. «Элизабет». Рука Криса замерла. Машинка остановилась. «Какая она? Девушка по имени Элизабет. Дерзкая, красивая, гордая, необыкновенная. Она особенная и, как звезда, недоступная. Как мама». Вирджиния слегка кивнула. Всё было понятно. Уже не надо лишних слов. Но Кристиан их никогда и не скажет. потому что боится признать то, что уже влюбился. Это точно». Она принялась накрывать на стол, временами бросая взгляд на Криса. Тот увлечённый играл с малышом. Сейчас хотелось укорить брата, заметить, что пора ему подумать о будущем. Но она сдержалась, чтобы не злить его. Придёт время, и крестьян сам всё поймёт. Ужин прошёл в семейном кругу за обеденным бабушкиным столом. Саид подоспел как раз вовремя, Поцеловал жену, сына и обменялся рукопожатием с Крисом. Обсуждали многое. Взрыв на яхте, бизнес, родителей, беременность в и первые шаги Амина. Баранина была великолепна. Джинни научилась готовить настоящие арабские блюда. А что ещё делать, когда сидишь с ребёнком? Кристиан присматривался к её животу, но пока не видел изменений. «Срок ещё маленький», — засмеялась она, увидев его задумчивый взгляд. Пока Саид укладывал спать Амина, Крис и его сестра убирали посуду и складывали в раковину. Кристиану вспомнил из детства. Весёлые и грустные моменты, проведённые в этом доме. Когда они были детьми, то бегали повсюду, играли в мяч, а иногда дрались. Бабушка их разнимала, но никогда не ругала. Она вообще не умела ругаться. Кристиан застыл у окна, которое выходило во двор. Теперь он вспомнил тот день, когда Саид привёз Вирджинию, чтобы та успела попрощаться с бабушкой перед смертью. И она успела. Жизнь — это череда событий, сменяющих друг друга. Иногда хочется задержаться на чём-то одном, но закон жизни суров. Она делает лишь короткие паузы. Возможно, чтобы дать осознать, что можно изменить, а что нельзя. И она слишком короткая, чтобы долго думать. Надо успеть найти то, чего тебе не хватает, а потом схватить. Кристиан, Вирджиния встала рядом. Почему ты медлишь? Не надо догадываться, что она имеет в виду. Крис усмехнулся. Сестра пытается дать брату совет. И уже не первый раз. Почему он медлит? Хороший вопрос. Даже он не знает ответа. «Я не думаю, что это взаимно», прошептал он и отошёл от окна. И неважно что Лусия предала его. Это было давно, но урок он запомнил. Предательство никто не забудет. Но жизнь продолжается. Ты не узнаешь, если не спросишь. Она права. Но внезапно Крис занервничал. «Значит, надо спрашивать?» Даже дыхание участилось, потому что он представил этот момент. Но Элизабет его отвергнет. Он прекрасно знал эту женщину. Отказ и измена — разные вещи. Но вряд ли ему понравится, если Элиза скажет «нет». «Быть холостяком гораздо спокойнее», — заявил он. Вирджиния оторопела. «Холостяком?» — переспросила она и подошла ближе, а потом улыбнулась. «Ты думал о женитьбе на Элизабет?» Кристиан был в шоке. «Он такое сказал? Думал Леона он Элизи, как о супруге? Элизабет Фернандес? Звучит неплохо, но лучше о таком не думать». «Нет», — солгал он, — «не думал». «Тогда подумай». И она вручила ему тарелку и полотенце, а сама пошла к мужу и сыну. «Пусть брат поразмыслит обо всём в одиночестве. Иногда это бывает полезным». «О чём он думал?» стоя у раковины с горой посуды. О том, что завтра же надо купить посудомоечную машину. О том, что погода в Англии стала хуже и уже идёт первый снег. Скоро из Дубая прилетят родители. Вся семья будет в сборе. И они по старой традиции встретят Рождество в бабушкином доме. Именно сюда Саид привозит Вирджинию и Амина каждый год, чтобы они вдохнули рождественский воздух. Саид — прекрасный муж и отец. Наверное, крестьян — Не был хорошим супругом для Лусии, потому что она не позволяла ему быть таким. Он был просто мужем, но и она не являлась любящей женой. А может, любви вообще между ними и не было? Так, вспышка влюблённости, но не более. Рядом с ней он никогда не ощущал спокойствия, умиротворения или уюта. Он касался её, кончики пальцев дотрагивались до гладкой кожи. И всё. Не было такого, что их словно прошивают насквозь крошечные электрические разряды. А сейчас, впервые в жизни, ему не хочется расставаться с женщиной. Его тянет в Кентербере. Он бы желал перенестись в комнату Элизы, туда, где царит покой, витает запах её духов и красок. В ту ночь, пока он не уснул на её кровати, Крис ею. Она стояла напротив Мальберта, грызла деревянную ручку кисти и молчала. Он прекрасно помнил, как она хмурилась и отходила на два шага назад, изучала то, что уже нарисовала. Ей не нравилось то, что она видела. А когда нравилось, она улыбалась, и её рука продолжала творить красоту. Элизабет великолепна во всём. Когда извит, рисует, когда говорит. И он даже скучает по пощёчинам. Сейчас бы парочку, чтобы привести себя в чувство Кристиан выключил воду, оставляя посуду в раковине, и вышел из дома. Его тянет в Кентерберри. Так почему он должен себе в этом отказывать?